Однако ничто не могло избавить ее от подавленности и злости. Салли Дональдсон кремировали. Ее больше нет. Кат подумала о Чопорном Морисе Долби, вспомнила, как он бежал через дорогу прямо к ней. Сейчас она понимала, ей нужно было бы стоять на своем, блефовать дальше. Она снова и снова ругала себя за то, что запаниковала и в результате попала в клинику. От Ли Дональдса настался один только ноготь до да тех жидкостей из ее организма, которые находились у судебных криминалистов. Она не знала, поможет ли тут ноготь. На нем были крошечные кусочки плоти. Похоже, криминалисты могут извлечь из них массу информации. Глаза ее закрылись, силы снова покинули ее. Она отодвинула поднос и перевернулась на бок. Но лежать на боку слишком больно. Кэт осторожно улеглась на спину и заснула. Спустя некоторое время она почувствовала, что поднос унесли, спинка кровати опущена, а дверь закрыта. Она еще немного подремала и во сне увидела Дору Ранкорн. Та бежала к ней, что-то крича, но Кэт не могла разобрать ни слова. Медиум держал огромный плакат, и Кэт увидела на нем похожее на дорожный знак изображение треугольника с извилистой линией в середине. Затем кто-то взял ее за руку, и она, вздрогнув, открыла глаза. Над ней стоял доктор Суайер в том же самом нарядном костюме и желтом галстуке, который она видела на нем утром, и закатывал ей манжет. Кэт испуганно уставилась на него, но он ободряюще ей улыбнулся. «Только чтобы помочь вам уснуть сегодня ночью, чтобы ваши ребра перестали болеть». Он поднял шприц и Кэт увидела, как с кончика иглы упало несколько капель какой-то жидкости. Потом почувствовала укол. Он что-то впрыснул ей в руку, отчего рука как бы раздулась, и тяжелая холодная жидкость потекла по ней. Выражение глаз анестезиолога испугало Кэт. Ее охватил ужас, и она попыталась убрать руку, но задохнулась от боли в ребрах. Анестезиолог все еще не вытаскивал иглу. «Расслабьтесь», — сказал он. И тут она поняла, что не нужно бояться. Улыбка его была теплой, доброй. Он не собирался причинять ей вреда. Он пришел, чтобы ей помочь. Глупо было так пугаться. Он ее друг. Его широкая улыбка говорила ей, что она в безопасности. И к это откинулась на спину в эйфории, которая, как дурман, разливалась по всему телу. Как вы себя чувствуете? Голос доктора Суайра доходил до Кэта откуда-то издалека. Она медленно повернула голову и внимательно посмотрела на его рот. Действительно ли это он говорит? Его розовые губки снова задвигались, а голос продолжал идти из дальнего угла комнаты. «Вы чувствуете, что вам стало лучше?» «Да, да», — сказала она, — «просто прекрасно». «Хорошо, я доволен. И никакой боли!» «Казалось, что раз он находится где-то далеко, можно не торопиться с ответом». Эйфория росла. «Доктор, чудесный человек!» Теперь кот поняла, как ошибалась, не доверяя ему. Он заботится о ней, действительно заботится. Она видит это по его лицу. «Вы написали отличную статью об эксгумации в прошлый вторник. Вам понравилось?» «Очень талантливо». Кот улыбнулась, ее ребра больше не болели. Почему редактор остановил дальнейшие публикации? Он ненавидит женщин. Но это не главная причина. Он не доверяет моим выводам. Но ведь вы правы, не так ли? Вы же знаете, что вы правы. Да. Кат обрадовалась, потому что поняла, что доктор хочет ей помочь. Хочет ей помочь.